Гиганты спят в своих величественных саркофагах, и их тела, нетленные новые ковчеги чистого генетического материала, сохраняются для будущего спасения всего человечества. Каталоги, предлагающие читателям книги Мулдаша, утверждают: автор, крупный российский учёный с мировым именем, осмысливая свою гималайскую экспедицию "Путешествие по Тибету и беседы с носителями вековой мудрости, ламами", он пришёл к сенсационным выводам о возникновении человеческой цивилизации. Но тот, кто побывал в Непале и видел, например, своими глазами гору Кайлас, сразу поймёт, что профессор приверяет. Мулдашев пытается в своих исследованиях опираться на некоторые литературные источники по древнему оккультизму, но все его открытия в колышках вступают с ними в неразрешимые противоречия. Это поймёт любой, кто попробует заняться таким сопоставлением. И выходит, что провозвестник этого очередного откровения на старую тему великих чистых хромосом и великих генетических спасителей человечества или просто ещё один писатель-фантаз, решивший хорошо заработать на сенсации, на естественном интересе общества к новым научным открытиям, или такой же обманутый медиум, посредник в передаче дезинформации, какими в своё время были Гаусс, Хофер и Гурджиев. Но это всего лишь один из множества современных мифов, мыльных пузырей, которые раздуваются, чтобы через некоторое время лопнуть с треском. Их можно было бы считать безобидными играми взрослых людей, творческими фантазиями, перчудами, если бы они не обесценивали собой те истины, на которых основаны. При создании такого мифа обычно берется за основу нечто реальное, из подлинного духовного знания, и на эту основу автором навешивается хитросплетение собственного изготовления. Иногда белое искусно переплетается с черным так, что становится трудно отделить одно от другого. Когда такой мыльный пузырь лопается, тогда становится очевидно, что он был раздут на лжи. Те, кто верили его откровением, разочаровываются не только в нём самом, но и в тех истинах, на которых он был основан. Читателю, разочарованному очередной дезинформацией, ощущающему себя жестоко обманутым, хочется тогда послать на все четыре стороны вообще все эти темы про древние цивилизации, про высшие знания и посвящения. И это в лучшем случае, потому что ещё хуже, если читатель уже начал практиковать психофизические приёмы, которые преподносятся такими книгами, как путь духовного совершенствования, но которые на самом деле являются просто колдовством. Тогда читатель лицом к лицу может встретиться со старыми божествами, одетыми в новое облачение. Телепатический контакт в кавычках с высшим разумом, с галактическим советом, с тибетским учителем или с космическим гостем не заставит себя долго ждать. Жизнь станет насыщенной и интересной, в ней появятся новые герои и персонажи, так, как это бывает с контактерами-медиумами. Тема азиатских или тибетских наставников время от времени поддерживается в общем потоке уфологической дезинформации. Даже знаменитые люди в черном иногда имеют в своем облике черты жителей Востока, что может означать эта деталь. Она какой-то характерный признак или всего лишь один из элементов введения следователя в заблуждение? Можно допустить, что в круг лиц, подчинённых могуществом, входят те маги Востока, которые не непосредственно покровительствовали нацистскому режиму. По определению, это представители общей единой традиции чёрной магии. Она универсальна, едина для Запада и для Востока, что продемонстрировала история Третьего рейха. И тогда азиатские черты некоторых подчинённых могуществ всего лишь следствие их национальной принадлежности. В качестве иллюстрации этого можно привести один из примеров встречи очевидцев АНЛО с людьми в чёрном. Сразу оговоримся, что этот уфологический термин имеет мало общего с героями фильма Люди в чёрном, где Мибы от английского Men in Black Люди в чёрном представлены как герои, защищающие землю от отбросов вселенной. Судя по рассекреченным досье ФБР, как раз они сами больше похожи на такие отбросы. Это станет ясно из тех примеров, которых мы будем касаться. Николас Рэдфёрн пишет: